в 20 До лагеря мы добирались минут 20. По дороге Йокла рассказала мне о древних дорогах. И это немного отличалось от того, что я уже знал после посещения Нидгаала. Впрочем, суть осталась прежней. Древние дороги – это что-то на вроде параллельного мира, в котором привычные законы работают как-то иначе. Просто так зайти на них может не каждый, И что для этого нужно, Йокла рассказать не смогла. Сама она видит стационарные точки выхода и за сутки может дойти до любое. Там тоже идти никуда не нужно. Достаточно обозначить цель, зайти на древние дороги, подождать какое-то время, и система сама выкинет тебя в нужном месте. Если цель не указывать, окажешься там же, где заходил. Опасности, по словам Йоклы, никакой нет. Местность никогда не меняется. Редкий лес, горы вдали, тропа и разрушенная избушка на входе. Впрочем, этому верить нельзя. И совсем не потому, что Йокла пытается меня обмануть. Просто дело в том, что точка выхода возле Халимы появилась как раз после гибели Непрекаянного. И это при том, что раньше новые маршруты открывались нечасто, Даже идиот догадается, что случайно такое произойти не могло. Система, очевидно, решила подкинуть мне очередной бонус. Да только за так она их не выдает. Возможно, дотопать Дхалима пешком было бы куда безопаснее. Но от древние дороги – это, наверное, последняя возможность усилиться. И ее обязательно нужно использовать. Хочется мне этого или нет, а идти в любом случае придется. Я готов поставить золотой против медика на то, что никаких гор с избушками там не будет. В лагере нас уже ждали. Рыцари отпустили всю призванную нежить, собрали шатры и уже сидели на лошадях. Я выслушал короткий доклад Итана, затем представил народу Йоклуу. коротко рассказал о предстоящем маршруте и поделившись своими подозрениями сразу приказал выступать Сутки до халимы это конечно здорово но кто его знает как оно там повернется в нидгали то мы проторчали значительно дольше древние дороги восточный пик ашаа крепость иль ранее. уровень локации 405 муть перед глазами пропала я продержал поводье огляделся и не обнаружив опасности положил меч на плечо М да собственно что и требовалось доказать горы на горизонте остались а вот избушка несколько видо изменилась огромная крепость в сотни метров впереди на избушку не походила ни капли. а скорее напоминала летающий замок из любимой сказки «Урсулы». Окруженная со всех сторон пропастью, она мрачно ощетинилась четырьмя бастионами и прикрылась мощной фронтальной стеной с тремя рядами узких вертикальных бойниц. Защитников не видно, и ощущение такое, что внутри никого нет. Вымерли там все или ушли, не знаю». Но не может быть, чтобы в таком мощном укреплении на стенах не дежурили дозорные. Впрочем, я могу и ошибаться. От того места, куда нас вывел портал, к крепости вел широкий каменный мост, обрывающийся в 15 метрах перед воротами. Подъемный убран и совершенно непонятно, как нам попасть внутрь». рыцари рыцарей кони еще не откатились, и если только Шон перестанет лениться и решит наконец-то стать драконом. Нет, так-то прыжком можно преодолеть и большее расстояние. Но ворота полностью закрыты мостом, а со стенами такой трюк, увы, не проходит. Нахрена их тогда строить, если любой маг мог бы легко запрыгнуть наверх? Такие укрепления в большинстве случаев прикрыты мощными защитными заклинаниями. И если только кто-то из ребят сможет их снять, хотя будем надеяться, что внутри все-таки кто-то есть. «Эх, говорил же мне брат, что заведешь ты меня в места всякие!» Хмыкнул не отрывая взгляда от крепости. Причем в голосе паладина не было и тени сожаления, а скорее наоборот. Примерно так смотрит и говорит рыбак. только что приехавший на озеро, но еще не успевший распаковать вещи. «Так ты из-за этого со мной, наверное, и пошел», – усмехнулся я и, спешившись, сунул Юле морковку. «Ну да», – не стал спорить Бьерн, – «я люблю путешествовать, но у Себастьяна постоянно находились какие-то дела». Подозреваю, что половину из них он придумывал только для того, чтобы я безвылазно находился в столице. Поэтому, как только появилась возможность сбежать... Паладин тоже спешился и, кивнув на крепость, поинтересовался. «Как я понимаю, Эрл, тут когда-то жил кто-то из твоих друзей?» «Жил? Ты думаешь, там никого нет?» «Уверен в этом», – пожил плечами Бьерн. «Мост ржавый. На Барбакане растет трава. Ни один хозяин не довел бы до такого. Думаю, защитники умерли от какой-то болезни». «Ясно». Вздохнул я и, подойдя к краю пропасти, аккуратно заглянул вниз. Дна видно не было. Метрах в пятидесяти под мостом медленно плыли облака. М «Да...» «Нет, паладину понятно виднее». Но зачем-то же нас сюда занесло. Может быть, крепость тут стоит просто так, а идти нужно в противоположном направлении? Ну да, конечно. За спиной из портала все еще выезжали рыцари, но в канале царили тишина и спокойствие. Словно эта крепость их дом родной и уже порядком успела им поднадоесть. Последними на площадке появились Зана и Йокла. Но если на лице спутницы Лос мелькнула лишь тень удивления от увиденного, то глаза разбойницы расширились от благоговейного восторга. «Это же Ильрании!» – потрясенно прошептала она. «Плывущая в облаках крепость – главный оплод королевы вампиров!» «Ну вот. А то я прямо переживать начал. Никогда не видела, но сразу узнала. Прикольно, чё». «Может быть, ты еще и скажешь, как нам туда попасть?» — хмыкнул я, вопросительно приподняв бровь. «Крылья всем отрастишь или слова какие волшебные вспомнишь?» «А?» Зана перевела на меня непонимающий взгляд. наморщила лоб и, наконец, сообразив, о чем я ее спросил, отрицательно потрясла головой. «Не, не знаю». В этот момент стоящий возле меня Шон махнул хвостом. и, вскочив на мост, побежал к крепости. Над фигурой бегущего фамильяра возник знакомый призрачный силуэт. Остановившись напротив ворот, шон вскинул морду и завыл, очевидно привлекая чье-то внимание. «Хм, ну, раз так...» «Ждите здесь», — приказал я и, запрыгнув в седло, направил Юлю следом за фамильяром. «Вот интересно, что бы я вообще без него делал?» Думал про себя я, внимательно оглядывая стены приближающегося укрепления. Да сдох бы уже, скорее всего. Без вариантов. Хотя, ну как я мог его не призвать? Остановив Юлю возле Шона, я на всякий случай проверил навык и разочарованно выдохнул. Бесполезно. Надвратная башня, бойницы и верх стены для прыжка недоступны. «Был бы я Человеком-пауком, то, конечно, но зачем-то же Шон выл?» «И ведь не спросить его, а по морде не разобрать, чего он там за стеной унюхал». Впрочем, выглядел пёс таким же наглым, как и всегда, а значит, точно что-то почуял. А вообще, Бьёрну прав, внешне крепость выглядит заброшенной. Теперь это видно даже мне, и ощущения такие же, как в Кинмараде». «Но если оплот стражей серых пределов был захвачен, то здесь-то что, болезнь? Или они просто закрылись и передохли от старости? Вампиры-то? Ну-ну...» -на. «Но хрена шире потребовалось нас сюда забрасывать, если внутри никого нет?» «Да даже если кто-то есть, подъемная часть моста проржавела так, что ее вряд ли возможно теперь опустить. Может быть, Йоклу попросить?» Чтобы поговорила с Шоном и узнала, кого он там звал, она-то в отличие от меня может. Не просто же так они с ним. Столько в гляделки играли. Не успел я об этом подумать, как из крепости донесся противный звук воротного механизма. Лязгнули шестеренки. Железная плита дрогнула и, стряхнув в себя тонну ржавчины, медленно поползла вниз. Неужели... Морщись от противного скрежета, я взял Шона за шкирку и отвел его от края моста, как раз за пару мгновений до того, как ржавые цепи не выдержали и оборвались. Обиженно затрещали ломающиеся шестеренки, метнулись в разные стороны обрывки цепей, и многотонная дура рухнула на край каменного моста, подняв целое облако ржаво-коричневой пыли. Грохнуло так, что услышали, наверное, даже вам обертание, а из-за взлетевшей в воздух мерзости я сразу не понял, уцелел ли упавший кусок или все-таки обломился и улетел в пропасть. Впрочем, опасения оказались напрасны. Пыль рассеялась, открыв взору полотно моста и воротный проем, в котором, тяжело опираясь на стену, стоял высокий худой старик. вообще за все время игры я практически не общался с вампирами ша и зана не в счет поскольку ни одна ни другая не ассоциируется у меня с детьми ночи смешно да но уж как есть настоящие вампиры должны быть страшными и вызывать омерзение а зана вполне себе симпатичная деваха с кожей нормального цвета ша и С ее внешностью. Вообще Дестфору участницам любого конкурса красоты. И это несмотря на то, что она дроу. Стоявший в воротах человек был вампиром. И не просто был, а еще и выглядел так, как надо. Острые звериные уши, лысый череп и горящие багровым светом глаза. Спутник Шеры, темный магистр Рон Коэн. Был экипирован в проржавелый латный доспех без перчаток и шлема. Опираясь левой рукой о стену, в правой он сжимал рукоять лежащего на плече меча и, изгибаясь под тяжестью оружия, смотрел на нас шоном, упрямо выставив вперёд подбородок. Вампир выглядел глубоким стариком, и жить ему оставалось недолго. Вообще-то дети ночи, напившись крови, способны сбрасывать годы и полностью восстанавливать силы. Но тут явно не тот вариант. На вампире одновременно висело три неснимаемых проклятия, одно из которых полностью отрезало его от еды, другое блокировало любое лечение, третье медленно пожирало выносливость. Из семи с половиной миллиардов хп у магистра осталось не больше ста тысяч. мне сложно даже представить, чего ему стоило нас дождаться. Не успел я моргнуть глазом, как Шон телепортировался к старику, и, жалобно тявкнув, ткнулся ему мордой в живот. На лице вампира появилась едва заметная улыбка. Он оттолкнулся от стены и, не опуская взгляда, положил руку фамильяру на голову. «Черт!» «Еще и слепой!» Вздохнул я и направился следом за Шоном, стараясь не наступать на пятна ржавчины. Когда до старика оставалось метров пять, он почувствовал меня и, шагнув навстречу, вытянул вперед свободную руку. «Темный, ты все-таки пришел!» Слепо таращась мимо меня, тихо прошептал он. «Дай, дай мне руку!» Чтобы я убедился, что это не сон. Я убрал в сумку меч, пожал его трясущуюся ладонь. И когда на лице старика заиграла счастливая улыбка, мне стало не по себе. Нет, что-то с этими вампирами не так. Умирающий старик, несмотря на отталкивающую внешность, перестал ассоциироваться с чудовищем. И ничего, кроме восхищения, не вызывал. как любой разумный, до конца исполнивший свой долг. Да, возможно, этот мир появился всего полгода назад, а все, что было до этого, только память в головах тех, кто живет. Но даже полгода слепым, с парой процентов ХП, в ожидании того, кто может не прийти, «Добро пожаловать в оплот нашей прекрасной королевы!» Покачнувшись. Торжественно произнес магистр. «Зайди в главный зал темный. Кора ждет тебя в своей келье. Но поторопись, хозяйка старого леса слаба». Старик крепко стиснул мою ладонь, медленно поднял невидящий взгляд к небу, и лицо его просияло от счастья. «Госпожа, я иду», — негромко прошептал он. и сорвал с шеи цепочку, с висящей на ней черной фигуркой. гулко лязгнули о камни проржавелые латы, зазвенел упав тяжелый клинок. Небольшое облачко праха закружилось и унеслось куда-то в вглобь цитадели. Тихо заскулил Шон. да Я вздохнул, наклонился и подобрал с пола цепочку с оплавленным кусочком металла. «Черное железо!» Оберег, видимо, не давал ему умереть. Но мне все равно непонятно, почему магистр опустил мост только тогда, когда услышал вой фамильяра. И эти проклятья Кто их повесил на старика? Лос? Но почему тогда не убила Ведь богине вряд ли бы помешал поднятый мост. Может быть, они появились сами после гибели Шеры? Я слышал, гнездо вымирает целиком после гибели старшего вампира. если тот не успел оставить кого-то вместо себя. Может быть, и здесь так же? «Давайте сюда!» – произнес я в канал и махнул рукой Итану. «Только аккуратнее, мост проржавел и может рухнуть!» Похлопав по шее расстроенного пса, я подозвал Юлю и вдруг зацепился взглядом за лежащий на камнях меч. В отличие от упавших с вампира доспехов, оружие выглядело достаточно сносно. а тёмно-бронзовое свечение говорило о многом. Подобрав меч, я сфокусировал взгляд и разочарованно выдохнул. «Клеймор Патриарха. Меч. Двуручная. Легендарный. Масштабируемый. Требуется. Воин. Рыцарь смерти. Требуется. Благосклонность богини. испорченной крови шеры. Прочность». 9410 из 25000. Не требует уровня. Урон от 3303 до 4037. Плюс 1101 к силе. Плюс 367 к ловкости. Плюс 3,67% наносимого урона мгновенно похищается в виде здоровья. Выносливости плюс 7,34% к шансу нанесения критического урона атаками и заклинаниями, плюс 3,67% шанса удвоить наносимый урон сроком на 30 секунд. Вес 10 кг. Выкован выль ранее для темного мастера Рона Коэна. «Супер, но, к сожалению, мимо. Нет, девайс, конечно, улетный, но подходит он только мне и, наверное, Зане. Но мне он не нужен. Разбойница этим мечом разве что консервы открывать сможет. Ладно, пусть пока побудет у меня. Может быть, что-то придумаю». Рыцари, между тем, въехали на мост, в колонну Подова, и рысью направились в крепость. Метров за тридцать до ворот, ехавшая впереди Атма, Выбросила вперёд руку, и мост перед ней покрылся какой-то странной серой субстанцией, очень похожей на обычный асфальт. Отлично! У меня, оказывается, даже инженерные войска есть. Быстро убрав в сумку меч, я запрыгнул на лошадь, и чтобы не мешать въезжающим в крепость рыцарям, прыжком отправил Юлю на привратную площадь. Оказавшись внутри, не сразу сообразил, что произошло, но спустя мгновение восхищенно выдохнул. День сменила натуральная ночь, с луной, холодным ветром и тусклыми звездами. Пройдя сквозь ворота, я словно шагнул в другую эпоху. Внешний лоск осыпался, реальность изменилась, а в воздухе ощутимо повеяло кладбищем. На территории крепости Царили запустение и тоска. Площадь за воротами усеивали обломки некогда стоявших тут статуи. Серотливо белели в темноте опустевшие постаменты, а уцелевшие изваяния больше напоминали памятники. Оскаленные морды горгулей и еще каких-то уродливых тварей. Мужчины, женщины в неспадающих одеждах, с холодными, безразличными лицами. В средние века такими изображали ангелов, но здесь что-то другое, гораздо более тёмное. Возле обвалившихся боковых стен из земли торчали заросшие уставы каких-то построек, угрюмый готический стиль которых прямо намекал на образ жизни тех, кто здесь когда-то обитал. Мрачный пятиэтажный дворец в сотни метров напротив ворот чернел провалами стрельчатых окон. А цепляющаяся за его шпили луна, высвечивая разруху на площади, еще больше усиливала впечатление кладбища. «Картинка внутри радикально отличалась от того, что я видел снаружи. И не поэтому ли магистр опустил мост только сейчас? Блин, ну как же тут все-таки классно!» Придавив разгорающийся в душе азарт, я покинул седло, и дождавшись, пока все рыцари заедут на территорию крепости, еще раз внимательно оглядел площадь. Но вот почему бы мне не найти эту крепость пару лет назад, когда не было еще этих жутких заданий? Найти только для себя и проторчать тут месяца три, простукивая каждый сантиметр. Обязательно что-то отыскать, оценить и радоваться. Зная, что впереди еще куча необысканных уголков. А что сейчас? Сейчас я как рыбак, поймавший Сазана и отпустивший его обратно в озеро. Нет, мне по-прежнему нравится процесс. Но намного интереснее ловить, когда тебе действительно нужна рыба. Минуту назад я поднял с пола меч, который сделал бы меня в той жизни миллионером. А в руке на цепочке болтается... Кусочек металла стоимостью в представительский бронированный джип. В личном хранилище лежит 200 килограммов золота. А Шера мне все, что нужно, отдала бы и так. Да я, наверное, уже нашел все, что только можно было найти. Но ностальгия – штука такая. «Что произошло, Крис? Почему он решил умереть?» От пересчета несуществующей добычи меня оторвал встревожный голос разбойницы. Зана натянула поводье, остановив лошадь напротив, и растерянно посмотрела мне в глаза. «Он же не обязан был уходить!» «Может быть, пришло время?» Пожал плечами я и скосил взгляд на Йоклу, которая, спешившись, оглядывала крепость с видом хищницы, почувствовавшей запах добычи. На мастере висело три снимаемых проклятия, которые все равно бы убили его. Не сегодня, так завтра. Лос тут ни при чем. Почувствовав мой взгляд, криво усмехнулась Йокла. Госпожа только запустила этот процесс, убив хозяйку крепости, из-за чего вся паства Кровавой получила проклятие старшего. Мы искали Иль ранее и не смогли найти, но, как ты видишь, Кровососы передохли естественным образом. «Убийца, конечно, ни при чем!» Недобро глядя на спутницу Лос, сквозь зубы процедила разбойница. «И эту мерзость в свою страну она тоже, наверное, не приводила?» «Не нужно так на меня смотреть, девочка. Я ведь все равно не сгорю!» Йокла улыбнулась одними губами и, кивнув на меня, добавила... «Ты лучше уточни у своего командира, кто первым из богов Антрумы снюхался с мраком и почему? Великая мать убила пятерых недоумков, отправив в вечное изгнание шестого? Или ты думаешь, что царги появились только сегодня, а ушедших просто так называли падшими?» Не найдясь с ответом, Зана посмотрела на меня. И тут заметила оплавленный оберег, цепочку с которым я так и не убрал в сумку. Злость тут же исчезла с лица разбойницы. Глаза расширились и стали жалобными, словно я держал за шкирку котенка и уже собирался макнуть его в кислоту. Девушка подняла на меня умоляющий взгляд. Хотела что-то сказать, но тут же смутилась. да вот всегда мечтал дарить девчонкам...» «Бронированные джипы». Подумал я про себя и, усмехнувшись, кинул за ней цепочку с остатками оберега. Девушка благодарно кивнула и, словно боясь, что я передумаю, быстро убрала подарок в сумку. Спрашивать, что это за штука, я, разумеется, не стал. Поскольку мне нет дела до вампирских реликвий. А вот то, о чем полминуты назад поведала Йокла... «Блин, а ведь они тут все получаются. Молодцы!» Слова этой стервы очень хорошо укладываются в итоговую картинку. И я прекрасно помню, что говорил Филати Кин Джесс, притащивший в Халиму того самого царга. «Хорошие у меня, блин, друзья, но чего ожидать от тёмных богов, если даже светлые доставляют так, что мало не кажется?» А еще я прекрасно понимаю, кому предназначались слова спутницы Лос. Не стало бы Йокла оправдываться перед разбойницей, чьим бы отражением та не была. Но мне и без этих намеков известно, что старые боги Антрумы – натуральные чудовища. Но даже при условии, что это они протоптали сюда тропинку для мрака, я никогда не поверю, что мать хотела их за это убить. Меня скорее заботит другое. Сама Йокла решила мне о них рассказать? Или за нее говорил кто-то другой? Если сама, то можно особо не заморачиваться. Полуправдой спутница Лос пытается представить в хорошем свете себя и свою покровительницу. Но если за нее говорила система, то мне нужно готовиться к какому-то сложному и, возможно, неочевидному выбору. «Зачем игре понадобилось выставить богов Антрумы последними сволочами? Не знаю. Пока не знаю. Но Йоклу спрашивать бесполезно. Она в любом случае всей правды не скажет, только еще больше запутает. Ну а мне теперь все важные решения лучше принимать только самому и ни с кем не советуясь. Хотя бы в оставшиеся три дня». Я глядел рассредоточившихся по территории рыцарей, перевёл взгляд на невозмутимого Итана, спокойно наблюдавшего за своими подчинёнными, и произнёс в канал так, чтобы услышали все. «Кто-нибудь знает что-нибудь о старом лесе?» Секунд десять все молчали, и мне уже начало казаться, что ответа я не дождусь, когда Кайса, обернувшись, встретилась со мной взглядами и осторожно произнесла. «Яра Тауре, родина волколаков, ты про этот лес хочешь знать?» «Наверное, пожил плечами я. Они же тоже вроде вампиры». «Не все», — покачала головой жрица. «Только некоторые из них. Однако в легендах моего народа есть предание хозяйке леса Кори-охотнице, которая верно служила королеве вампиров». «Сам лес находится где-то на севере Карна. Я... я не знаю, но, по-моему, Кора погибла, и с ее смертью Яра Тауры скрылся от взглядов разумных». Девушка пожала плечами и отвела взгляд, очевидно пытаясь что-то вспомнить. Затем снова посмотрела на меня и удивленно вскинула брови. «Погоди, Крис, но раз ты спросил об этом здесь, то... то Кора, возможно, еще живая». Погибший патриарх сказал, что она ждет в какой-то келье возле главного зала, и мне обязательно нужно с ней поговорить. Я кивнул на дворец, вздохнул и снова перевел взгляд на Итана. «В общем, сходим внутрь и поищем. Врагов у нас тут нет, значит, пяти человек вместе со мной будет достаточно. Остальные подождут здесь».